ускорение научно-технического прогресса, повышение эффективности общественного производства в обеих странах. Документ предусматривает решение совместными усилиями актуальных научно-технических проблем. В частности, намечена разработка высокопроизводительного оборудования, машин, приборов, средств механизации и автоматизации, освоение производства этих изделий на основе прогрессивных технологических процессов, внедрение современных систем управления. Первоочередное внимание уделяется развитию энергетики на базе передовых достижений науки и техники, осуществлению эффективных мер, обеспечивающих снижение расхода топлива и сырья. Важное значение придается дальнейшему развитию сотрудничества, производстве высококачественных товаров народного потребления. Таким образом, главная цель указанной программы ⁇ максимально содействовать решению важнейших экономических вопросов строительства социализма и коммунизма путем тесной увязки решений задач научно-технического сотрудничества с кооперированием производства. Объединяя свои усилия, СССР и ГДР вносят значительный вклад в осуществление комплексной программы социалистической и экономической интеграции стран-членов СЭФ. С завершением разработки в рамках СЭФ долгосрочных целевых программ сотрудничества на повестку дня встал вопрос об увязке их показателей с народно-хозяйственными планами каждой из братских стран. 5 февраля 1980 года в Берлине был подписан протокол о координации народно-хозяйственных планов между СССР и ГДР на 1981-1985 годы. Этот документ определил общие экономические задачи и наметил объемы взаимных поставок товаров, что будет способствовать стабильному и динамичному развитию обоих государств в текущем пятилетии. В то же время, это важный шаг по пути последовательного осуществления программы специализации и кооперирования производства между СССР и ГДР на период до 1990 года. В работу по координации народно-хозяйственных планов были вовлечены тысячи хозяйственников обеих стран, ученых и специалистов из плановых органов, промышленных предприятий и научно-исследовательских учреждений. Развитие экономического и научно-технического сотрудничества между двумя странами во все возрастающей мире дополняется совместной или согласованной плановой деятельностью. Это относится к сотрудничеству в области экономики, науки и техники, к совместной рационализации и реконструкции производства, к специализации и кооперации, стандартизации, к прямым связям между министерствами и особенно к деятельности Межправительственной комиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству между СССР и ГДР, действующей с 1966 года. В рамках Межправительственной комиссии осуществляется сотрудничество между более чем пятью десятью министерствами и ведомствами СССР и 30 министерствами и институтами ГДР. В настоящее время между нашими странами действует более 175 соглашений по конкретным вопросам сотрудничества в различных отраслях народного хозяйства. В большинстве случаев сотрудничество в соответствии с этими соглашениями носит комплексный характер. От научно-исследовательских и проектных работ и до организации серийного производства и поставок изделий. Так, на 29-м заседании Межправительственной комиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству, состоявшемся в Берлине в декабре 1981 года, были согласованы конкретные мероприятия, направленные на повышение эффективности общественного производства и всемерное использование научно-технического потенциала для осуществления планов экономического и социального развития СССР и ГДР. В центре внимания комиссии находились вопросы сотрудничества по увеличению производства высококачественных товаров народного потребления.